Вы позволите, он взял один из ярлыков. Да, пожалуйста. Раньше названия вышивали серебром на черном фоне, но некоторые дешевые имитаторы копируют наш дизайн и ярлыки, поэтому мы их изменили. По-моему, здесь должно быть написано контесса Бруномонти, а не просто контесса. Так сложнее было бы подделать, но ее сиятельство не захотело и все осталось по-прежнему. «Возможно, немного длинновато?» — пробормотал Гварначе. Его изумило то, что дама будто бы действительно ждала, что он, инспектор Карабинеров, выскажет собственное мнение по вопросу о подделке модных брендов и насторожил тон, которым она произнесла слова «ее сиятельство, почти злобный». Подобный тон вряд ли можно было объяснить разногласием по поводу вышивки на ярлыках. Возможно, внутреннее чутье его подвело, и предположение относительно этих людей в корне неверно. Про себя он решил обсудить это с капитаном, после того, как сотрудников опросят. Что-то здесь не так. Сколько человек находилось в комнате? На него смотрело множество пар глаз». Вокруг витал запах новой одежды и машинного масла, запах его детства, дребезжание старой ножной швейной машинки. «Мам, дай понажимать на педаль, пожалуйста! Сломаешь иглу!» «Не могли бы вы показать мне, куда идти, сеньора?» «Понятно. Вы не собираетесь ничего нам говорить?» Она повела его к выходу. «С вами придет поговорить другой человек». «Это не в моей компетенции. По лестнице? Воспользуйтесь лифтом. Второй этаж». Она вызвала для него лифт и ушла. На втором этаже, где пол был отделан гладким белым мрамором, он оказался перед двойными дверями и коротко нажал на метный звонок. Открыла служанка-филиппинка в голубом платье и белом переднике. У нее было заплаканное лицо а, увидев его форму, она разрыдалась и бросилась прочь, даже не проводив его. Перед инспектором неожиданно возникла высокая светловолосая дочь графини. Как же, черт возьми, ее зовут? Надо было посмотреть в блокноте. Она попыталась загородить ему дорогу. От мрачных предчувствий лицо ее побелело. Над краем белого дивана позади нее торчали ноги молодого мужчины закутанный в шерстяной плед. Инспектор покачал головой, словно показывая, что не собирается выдавать ее, но она не сдвинулась с места, и ему показалось, что она скорее прячет от него брата, чем старается скрыть его приход. Сеньорина. Он был готов притвориться, что не знаком с ней, но отступать не собирался. Прошу прощения за вторжение, но я ищу Бруномонти. Леонардо Бруно Монти. Даже теперь девушка не отодвинулась, поэтому он аккуратно обошел ее и увидел, что молодой человек на белом диване медленно стянул плед и сел. На полу у его ног лежала летняя кожаная куртка. Инспектор не сомневался, что она лежит здесь с момента его возвращения домой, той роковой ночью. Он не ошибся. Из кармана торчал, Сложенный собачий поводок. Инспектора потрясло лицо Леонардо. Разумеется, следовало ожидать, что сын, сраженный горем, не сможет ни есть, ни спать, однако довести себя до такой степени?